Сержант разворачил гнездо. Сержант глянул на командирские часы. Сёмин опаздывал уже на 10 минут, и это начинало тревожить. Как бы не дезертировал. Сохранять дисциплину в его маленьком подразделении было сложно. Сразу после взрыва у пацанов напрочь сорвало крышу. Ему даже пришлось выстрелить в воздух, чтобы они просто замолкли и его выслушали. Будь он чуть менее убедителен, пацаны избежали бы вместе с оружием. Пришлось постараться. Ядерная атака – не лучшее время для бездумной раздачи нарядов. Первое, что он сделал тогда, связался со штабом ЗВО. Получил приказ временно обеспечивать законность на окружающей территории. Пара коттеджных поселков, несколько хозорганизаций, заправки, СТО на восток от МКАД, по Щелковскому шоссе. Лейтенант из штаба обнадежил, операторы восстанавливают поврежденное оборудование, скоро появится связь и интернет. Почти сразу в Ледовом дворце в Балашихе заработал распределительный пункт для беженцев. Потом, ближе к вечеру, вышли на контакт местные менты. Жизнь продолжалась, не для всех, но продолжалась. Пусть дальше на запад горит Москва и клубы жирного дыма несут в сторону Балтики, но Россия есть, она существует, и сейчас именно они, армия, полиция, следственные органы, станут тем обручем, который не даст ей развалиться. Главное, парни, выяснили Апокалипсис, о котором писали в популярных книжках, не наступил. Государство продолжает существовать. Оно ранено, но не убито. Но даже не эти слова, а новость о том, что скоро заработает связь, убедила всех, что жизнь не кончилась. Скоро можно будет связаться с родными, узнать, что вообще происходит, а пока устав никто не отменял. И всё же было штатно и чётко. Но вдруг Сёмин не вернулся вовремя. Сержант повернулся к Дунаеву. Загулялся наш бобой. Поехали на заправку разворашим любованное гнёздышко. Дунаев кивнул и завёл машину. Серпик влез на заднее сиденье. Всю дорогу сержант грыз ногти. Чутьё подсказывало, что задержка эта не добровольная, но не мог Сёмин. Андрей ему нравился. Было в парне что-то очень правильное, в самой сердцевине, что не даёт никакой гнили внутрь проникнуть. Такие люди встречаются редко, но их чувствуешь. Они не бегают глазами и не подбирают слова, а бывает действуют раньше, чем думают. Но случить, что дадут в морду, не думая о последствиях, а не напишут донос. Сверни тут, сказал он Дунаеву. Тащи, сержант, заправка дальше. Ничего, прогуляемся. Они выгрузились из газика, сержант осмотрел бойцов и скомандовал: "Попрыгали". Кивнула одобрительно. "Ребят, идём на заправку. Я первый, вы после того, как я махну рукой. Автоматы с предохранителя снять. Стрелять только при непосредственной угрозе жизни. Всё ясно?" Бойцы синхронно кивнули. — Не коси лиловым глазом, Дунаев! — скривил лицо сержант. — Это простая предосторожность. Будьте на чеку. Я первый, вы после того, как махну рукой. Все, следите за мной. Со стороны заправки застучали выстрелы. Сержант рванулся к заправке. Бойцы, сразу забыв полученный приказ, за ним. Сержант зло сплюнул и рявкнул через плечо. — Да ну, жеванный крот! Я рукой махал! Контролировать площадку, внутрь не заходить! Дверь на заправке на этот раз была распахнута настижь. На асфальте недалеко от входа валялся автомат. Сомнения ушли, парень в беде. Сержант прыгнул со стремительным рывком, пересек площадку и вжался в стену у проёма. Выстрелы к этому моменту прекратились. Могли его заметить, как вариант, сейчас кто-то стоит, выцеливает проём. Он взвёл пистолет. Сержант задержал дыхание, махнул руками Дунаеву с серпиком, чтобы не светились. В этот момент в коридоре что-то загрохотало, мужской голос заревел что-то невнятное, грохнул выстрел. Громкий хлёсткий выстрел из боевого Макарова. Думать дольше некогда. Сержант упал на бок и вывалился туловищем в проём входной двери и тихо офигевает. Ещё два выстрела. Две пули ушли в пустоту на том уровне, где могла бы быть грудь сержанта. Он орёт: "Оружие на пол!" Рождал руку сука быстро. С глухим стуком пистолет упал вниз. В наступившей тишине сержант услышал странное мычание из глубины и больше никаких звуков. Мир несправедлив к человеку. Мир не соответствует ожиданиям. Человек разочарован, но миру плевать. Боёк безразличия бьёт в капсюль обиды. Детонирует бешенство, летят в стену айфоны, планируют с балконов плазменные панели, втыкаются ножи в мягкие ткани близких людей. Мчатся в стратосферу ракеты к мирным городам. У бешенства нет ни глаз, ни ушей, ни мозга, только обида. Бешенство Фило спасло всё мину жизнь. Когда первая пуля Кувалдой ударила в лоб Андрей сразу выключился. Ни мысли, ни боли, не прошедшие перед глазами жизни, он сидел на полу, прислонившись к привязанной к стулу девчонке. Голова на коленях, глаза полуприкрыты, видны белые полоски глазных яблок в щели под веками. Во лбу Андрея вздувалась шишка, обтягивая застрявший кусок твердой резины. Девчонка мычала, подрагивая худенькими плечиками, из глаз потоком текли слезы. Фил дергался, как поломанная кукла, бешенство не давало ему стоять на месте. Все не так, не по плану. Почему просто всем не сделать так, как он сказал? Фила трясло, но останавливаться он не собирался. Так или иначе, он получит все, что хотел получить. «Не от тебя, сучка!» – закричал он девчонке сквозь стекло своей маски. Фил помнил, что в руках у него травматическое оружие. Он склонился над поверженным противником, приставил пистолет к правому глазу и нажал на курок. Девчонка забилась в истерике, но бешенство не умеет считать. Пуля во лбу Андрея была из последнего патрона в магазине. Фил бросил пистолет с заклинившим затвором за спину, чуть не попав вскорчившегося Никитоса, и бросился в коридор за пистолетом Сёмина. Бешенству было тесно в его покрытом пунцовыми пятнами теле. Он распахнул пасть и заревел на одной ноте. С этим ревом он влетел в подсобку с боевым Макаровым в вытянутой руке. И тут кот решил, что с него хватит. — Я не знаю, что с него хватит. Всё это время он просидел, забившись в самый дальний угол подсобки, под стеллажи и между каких-то старых, забитых тряпками коробок. Прижав уши к голове, он жмурился при каждом выстреле и боялся высунуть нос. Но когда в комнату с диким животным рёвом влетел какой-то зверь, нервы не выдержали. Кот рыжий Молнии вылетел из своего укрытия, забуксовал на линолеуме, чуть не врезавшись боком в ботинки той, кто кормит. Выгребая задними лапами, он кинулся между воняющих резиной ног ревущего монстра. Фил, увидев рыжее пятно, мечущееся по полу, непроизвольно сделал шаг назад. Рыжий комок кинулся между ног, Фил нечаянно наступил на хвост. Кот возмущённо завопил что-то нецензурное. Фил подскочил, выстрелил куда-то в потолок от неожиданности. Его повело назад, он врезался в стену коридора, слишком сильно оттолкнулся от неё. Удивлённые глаза Фила глядели на стремительно приближающийся к нему костяк двери в подсобку. Его угол размолотил стекло и врезался в нос, ломая хрящи. Ослепший, как его бешенство, Фил с залитым кровью лицом, с торчащими из него осколками, палил вслепую, пока не услышал властный крик, перекрывший шум от выстрелов. Фил разжал пальцы. Все кончилось. Он услышал это в самом крике. Прочитал весь смысл в нескольких словах, в голосе, который их произнес. Рыжий кот, выпучив глаза, улепетывал подальше от жуткой заправки с шумными существами. Сержант поднялся на ноги, не отводя оружия от человека в разбитой маске, поманил к себе сложенными пальцами: "Руки за голову, медленно выходи на оружу, без лишних движений, стреляю на поражение". Фильм медленно вышел, серп ловко защёлкнул наручники у него за спиной и усадил под стенкой. Сержант взглянул в подсобку: "Но «Ну, твою же ж мать", застонал он. "Do knife, проверить остальные помещения". Под топот Дунаевских берцев он кинулся к Семину и проверил пульс. Посмотрел в глаза девчонки. Она замычала, кося глазами куда-то влево. Удивительно, сержант только сейчас заметил толстого подростка, сжавшегося в комок в углу за стулом с привязанной девчонкой. «Дунаев!» – рявкнул он. «Что там?» Пацан еще сильнее скрутился в какой-то немыслимый узел и закрыл голову руками. «Тащий сержант, там все чисто!» – отрапортовал Дунаев. «Тогда покой второго!» Сержант кивнул в сторону трясущейся оталстика. Он повернулся к девчонке. Сейчас будет немного больно. Потерпишь? Она кивнула. Сержант подцепил край ленты и одним движением сорвал. Девчонка вскрикнула, брызнули слёзы. Полными боли глазами она посмотрела на лежащую на её колене голову, потом на сержанта. Андрей, этот, его убил? Сержант замотал головой. Нет, он просто без сознания. Всё хорошо. Не плачь, всё кончилось. Сержант похлопал девушку по колену и достал нож. Пока он срезал стяжки, пошевелился Сёмин. Он открыл глаза и сразу зажмурился. Рука потянулась к колбу, а щупала шишку, он втянулся с хлипом в воздух. Мля. Потом заметил сержанта и попытался вскочить, но нога поехала. Сиди, где сидишь, Ромео, буркнул сержант. У тебя сотряс, в госпиталь поедешь. А, а Аня? Он задрал голову вверх, увидел Анины глаза, улыбнулся. Аня, ты в порядке? Аня кивнула, провёл рукой по его щеке. Я тебя плохо вижу, мутно. Аня коснулась пальцем его губ. Отдыхай, у тебя просто кружится голова. Это от тебя, Аня. Семён улыбаясь закрыл глаза. От меня, Асёмен, конечно, от меня. На кончик носа Андрея упала капля. Аня стерла ее пальцем. Сержант вышел на улицу. Газик уже пригнали. Дунаев контролировал периметр. Серпик сторожил задержанных. Оба злодея сидели, вытянув ноги со скованными за спиной руками. Сержант встал над ними. Два подростка. Один здоровяк в разбитой маске. У второго пацана явные проблемы с весом. Бандиты, блин. И чего вам не живется? Спросил сержант. Толстый мальчик молчал. лицо ничего не выражало. Второй заговорил. Так, постаб же. Что, не понял, сержант? Постаб, ну, конец света. Сержант понял. Ему не послышалось. Он сел перед пацаном в маске на корточке. Ты мне вот это вот серьёзно сейчас говоришь? Ты пошёл грабить и убивать, потому что решил, что наступил конец света? Я никого не убил, ответил парень. Голос дрожал, но от боли, а не от раскаяния или страха. Глаза смотрели упрямо и зло. Сержант покачал головой, повернулся ко второму. У тебя тоже конец света. Парень не ответил. Он смотрел перед собой. Сержант заметил, как шевелятся губы, проговаривая какие-то слова. Молится, что ли? Эй, тебя как зовут? Он похлопал пацана по плечу. Тот поднял глаза и сказал: Хикару. Потом окнулся в асфальт между ног и зашевелил толстыми губами. Понял, вздохнул сержант, поднимаясь с колен. Мультикав пересмотрели. Грузи их, махнул он серпю. Вдвоём с Дунаевым они вывели Сёмина. Андрей храбрился, но взгляд его плавал. Тащи, сержант, я в порядке. Вижу, в каком ты порядке, отмахнулся сержант. Он вернулся к стоящей в проёме девушке. Я сейчас развезу пассажиров и вернусь за тобой. Собирай вещи. Куда меня теперь? В ваш лагерь для беженцев? грустно спросила девушка. Сержант хмурился. Так было бы лучше, наверное. Но оказалось, Стёмин договорился с одной старушкой в коттеджном посёлке. Она пустит тебя в свой флигель. Там все удобства: свет, вода, тепло. Бабулю это я знаю, она с прибабахом, но безвредная. В общем, сиди тут, я вернусь. И к ментам потом зайдёшь, показания снимут. Аня кивнула в сторону машины. А с этими что будет? А что будет? Пожал плечами сержант. Тюрьма будет или психушка? Он, не прощаясь, отвернулся, пошел к машине. «Как вас зовут хоть?» – крикнула Аня ему вслед. «Сергей Александрович», – ответил он, обернувшись. «Зачем тебе?» «Так, хотела знать, как зовут того, кто меня спас». «Семин тебя спас, девочка. Ему и спасибо скажешь, когда врачи выпустят. Все, жди здесь».